Глава четвертая Магарыча внезапно не оказалось на работе. «Странно. Подумаешь, сейчас в воскресенье. Он же обычно всегда сидит в своем подвале». Впрочем, он сразу ответил на мой звонок и обещал подъехать через час. Чтобы не тратить время напрасно, я свозил Вику в стекляшку и показал ей серверную. Было забавно наблюдать, как у Ярика чуть челюсть не выпала. Он умудрился за несколько минут спрятать все коробки от пиц за дальним шкафом и теперь безуспешно пытался пригладить волосы ладонью, покуда девушка с интересом изучала железо. «Это здесь мы будем делать лучшую игру двадцать пятого года», — заливисто рассмеялась она. «Какую игру?» — выпучил глаза Ярик. «Ты же занимаешься мусором!» «Одно другому не мешает», — пожал плечами и обратился к нему. «Как здесь дела? Все спокойно?» Не было попыток проникновения. Как в морге. Кто-то другой наверняка бы пожаловался. Но мне самый кайф. Вообще бы жил здесь, будь такая возможность. Так кто мешает? Ты же и так часто здесь ночуешь, — приподнял я бровь. Или думаешь, я не знаю, что у тебя в том углу спрятана раскладушка? Охрана нехорошо косится. Вы бы поговорили с ними? Ничуть не смутился Ярик. А еще души не хватает и нормальной столовой. В ту, что наверху, меня не пускают. Она принадлежит другой фирме. Здание не обеспечивает арендаторов питанием. Придется тебе и дальше страдать. Похлопал его по плечу с самым серьезным видом, будто не знал, что он не ел ничего, кроме пиццы. «Или поищу тебе замену». «Не надо!» — быстро покачал он головой и улыбнулся. «Я пошутил. Все отлично!» Поболтав еще немного, я взял Вику, и мы вернулись в машину. «Можно было бы и пешком пойти». Но у девушки такой легкий наряд, что я всерьез опасался застудить ее. И как она тогда будет работать, больная? Я не очень разбираюсь в компьютерах, но все выглядело очень солидно. Постоянно жужжало и светилось. Заявление девушки вызвало у Андрея приступ истеричного смеха, который зачем-то он транслировал мне. И очень большое. Срочно покажи ей фотографию древнего компьютера, который заносят в спортзал на кране потребовал Ии, на что я отключила ему звук. Не хватало мне еще быть передатчиком. Как видишь, планы у меня тоже не маленькие. Осталось их реализовать. Со второй попытки Магорыч обнаружился на месте. На небрежно брошенной на спинку кресла куртки, даже снег не растаял. Он одарил меня укоризненным взглядом, который сразу стал ошарашенным, стоило Вики войти в прохладное помещение. Вы! Вы! «Вы же Виктория Устинова!» — закричал он во весь голос. «Я ваш большой фанат!» «Спасибо. Я и не знала, что в Хабаровске столько моих преданных поклонников». Мне казалось, она вздрогнет или покажет отвращение из-за такого специфичного фаната. Но нет. Девушка расцвела самой милой из возможных улыбок и несколько минут принимала льющиеся из Магарыча похвалы, не забыв про автограф. Рада бы пообщаться больше, но, к сожалению, мы здесь по делу. «Да, точно!» — завороженно кивнул парень, с трудом выныривая из дурмана девичьих чар. «Сейчас я все сделаю!» «Ах да! Вы зачем пришли-то?» Новость об открытии четвертой по счету фирмы его не удивила. А вот в том, что директором там будет Вика, его удалось убедить далеко не сразу. Макарыч упрямо твердил, что мы его разыгрываем, и где-то здесь скрытая камера. Зато, когда поверил, сделал все за несколько минут торжественно вручив очередную бумажку со светящейся печатью. Она упорхнула обратно в машину, оставив после себя легкий цветочный аромат, а Магарыч с решительным видом отвел меня в сторону. «Слушай, я все понимаю, она твоя девушка, и я вообще не претендую, но можешь попросить ее прийти на встречу с фанатами. Ничего не будет, клянусь, никто даже не посмотрит криво. Я передам просьбу, решать будет она». Не видел смысла говорить, что мы не встречаемся. Все равно не поверит. Спасибо за помощь и что приехал в свой выходной. Я попытался вручить ему конверт с деньгами и получил категорический отказ. Макарыч картинно закрыл глаза и заткнул уши. Ощутив давление на карман, он выбежал на улицу в одном свитере. Пришлось выносить ему куртку, а то еще околеет. Дубак там стоял знатный. «Милый парень». — улыбнулась Вика, когда я вернулся за руль. Девушка спокойно сидела на пассажирском кресле и с безмятежным видом листала ленту. — Я думала, у тебя связи совсем другого уровня. — Откуда? Я же обычный простолюдин. — С делами в городе закончили, можно возвращаться в отель. — Ты какой угодно, но необычный. Она откинулась на спинку, прикрыв глаза, и внезапно предложила. — Познакомить тебя с губернатором. Он может тебе помочь. — Спасибо. Пока не нужно. На самом деле предложение было отличным, но действительно рановато. Чтобы оставить возможность на будущее, я пояснил. Одного знакомства мало. Должно быть что-то, что я смогу ему предложить. — Как скажешь. Вика сразу выбросил разговор из головы и сменила тему. — А давай добавим на уровень с сибирским лесом трех медведей. Сказка довольно известная, и все любят мишек. Остаток дня прошел в работе над игрой. Мы с Викой обсуждали идеи, а Андрей воплощал их в жизнь. Демка стала выглядеть значительно лучше, но, по мнению девушки, до идеала все равно далеко. Ночью ничего не произошло. Похоже, бандиты испугались того, как легко я расправился с теми идиотами, и снова затаились. Какие-то они здесь более осторожные, в Москве бы вовсю шла резня. Видимо, сказывалась гораздо более спокойная жизнь по сравнению со столичной. Ну и хорошо, мне и без них было чем заняться. За завтраком сообщил Вике, что дальше она сама, пусть работает вместе с Андреем, а у меня есть и другие дела. Девушка расстроилась, но старалась не подавать вида и общалась с непринужденным тоном. Я отвез ее в новый офис. Власову удалось арендовать просторные помещения в том же здании. Судя по остаткам оборудования и знакомой стойки для ведущей, раньше здесь снимали городские новости, чему способствовал отличный вид из окон на высокие здания. — Превосходно! — улыбнулась девушка и тут же скривилась. — В смысле, этот слезняк справился с заданием? — Все устраивает или нужно что-то переделать? — Спросил я, припомнив строителей из базы. — У меня есть контакты хорошей фирмы, у них как раз зимний простой. Не помешало бы немного освежить ремонт, обшить звукопоглощающими панелями, закупить свет? Вон там будем проводить кастинг. Действуй. По моей команде Андрей перевел на счет фирмы несколько миллионов. Понадобятся еще деньги или возникнут проблемы? Звони. Я и сама не бедная, и раз мы теперь партнеры, могу взять на себя часть расходов. Получившая карт-бланш Вика не на шутку загорелась энтузиазмом и замахала руками, мол, иди, не мешай. Вечер можешь не заезжать, и я возьму такси. Здесь не самый плохой тариф для аристократов. Машины защищенные. Отлично. Минус один груз с плеч. Пора заняться и другими делами. Роман недавно прислал сообщение со списком потенциальных работников ЧОП, и Андрей дополнил его кратким резюме. Знакомился? Все за руль машины, но пока оставшись на стоянке в стекляшке. Все бывшие военные из его отряда уволились со службы вслед за командиром и жили похожим образом, перебивались случайными подработками. Имелись записи в полиции, однако ничего серьезного, административки за неприличные публичные поведения. Подробностей не было, и под эту статью можно было подвести что угодно. «Да чего гадать! Наказали их за верность командиру, не давали устроиться на нормальную работу и вымыли все деньги штрафами», — резюмировал И.И. Как стало нечего брать, резко перестали. «Подходят. Те, кому нечего терять, отлично впишутся в наш дружный коллектив», — решил я. «Ты нашел нам офис для ЧОП?» «С этим возникли проблемы. Никто не хочет сдавать. Все опасаются, так как у тебя много врагов». «Не понял». Власову уже без проблем все оформили на мою фирму. Так они не знали, что Вика теперь работает на тебя. У Стиновой все хотят угодить. А нам говорят, что свободных помещений нет. Жаль, впрок не набрали. Попросим ее оформить еще парочку. Нам не нужно ничего серьезного. Главное — иметь юридический адрес. Жить могут на нашей базе. Я открыл карту и выделил несколько зон, где обычно снимали офисы. Как насчет этих мест? Там или китайцы, или территория Губанова. Ты точно хочешь жить рядом с ними? Не помешает лишний раз показать свою уверенность? С другой стороны, если они испугаются и конфликта не случится, а я их спровоцирую, неужели вообще нет вариантов? Почему же? Есть. Или дорого, или сложно. Держи список. Мне прилетели адреса в не самых благополучных районах города или наоборот в самом центре, где все принадлежало европейцам. «Может, позовешь Романа, и пусть сам выбирает?» «Хорошая идея», — кивнул, заводя мотор. Я собирался сделать все как положено, чтобы не оставлять врагам возможности подкопаться и надавить из-за неправильно оформленных документов. Процесс занял больше времени, чем я думал. Самым простым пунктом оказалось получение лицензии и регистрация ЧОП. Макарыч связался с кем нужно, из-за Взнос на развитие Хабаровска в размере 100 тысяч рублей мне выдали лицензию. Роман стал директором, пятеро его бойцов — рядовыми. Он же помог мне с офисом, точнее, жена одного из сотрудников. Муж ее лучшей подруги как раз искал, кому можно сдать простаивающую недвижимость, и его вообще не волновали возможные проблемы с бандитами. Места в новом офисе хватило и на столы со стульями, и на оружейный шкаф, и даже на кабинет директора. Роман очень удивился появлению у себя отдельного помещения. В благодарность за помощь я взял ту женщину работать бухгалтером, пообещав зарплату в два раза выше, чем она получала на рыбном заводе. Еще мы съездили в знакомый салон по продаже японских машин, где знакомый менеджер подобрал нам шикарный вариант. Внушительный джип мог разгоняться до 150, что отличный показатель при его габаритах и бронировании я мог спокойно сесть за руль, протаранить ворота и пробить стену дома, оставшись без единой царапины. Идеальный вариант для группы быстрого реагирования. Самым тяжелым пунктом оказалась официальная покупка оружия. В Хабаровске было не так много мест, где его могли продать простолюдинам, и наша свежая лицензия не произвела на них никакого впечатления. Отказы звучали примерно одинаково. Мы работаем с надежными фирмами, которым не меньше пары лет. Будем рады обслужить вас в 26 году. Макарыч тоже ничем не смог помочь. Город не регулировал торговлю оружием, традиционную вотчину аристократов. Я уже собрался ехать в Китай и заниматься сложным процессом таможенного оформления, как Андрей предложил заказать все онлайн. И нашел несколько сайтов, где мы могли оформить все вместе с доставкой в Хабаровск на следующий день. Система проверила номер нашей лицензии и заблокировала большую часть товаров. Винтовки, ружья, дробовики, негаторы, тяжелую броню для аристократической гвардии. Для расширения доступного ассортимента требовалась лицензия другого типа, которую могли выдать после пяти лет работы по прошлой. Из легального остались неавтоматические пистолеты и, в общем-то, все. «Давай эти». Роман, с которым мы встретились за обедом, уверенным жестом выбрал доступную модель. «Не слишком слабые?» спросил я, на автомате сравнив с доступным в «Легионе» оружием. «Из такого и личинку не убить. Вот есть помощнее». «Это американцы. Они вечно надрачивают на большие калибры. Несмотря на размер, русские стволы всегда отличались высокой надежностью, не заклинят в критический момент. И точность хорошая. Можно остановить нарушителя, не убив». Роман мерил шагами собственный кабинет. Обретя ноги, он не мог усидеть на месте и все время ходил. Я уже привык к постоянному мельтешению. — И ты говорил, мы будем сражаться с бандитами? Для них хватит, а против аристократов и крупнокалиберных винтовок мало будет. — Будь это правдой, они бы не ограничивали продажу огнестрела, — не согласился с ним. — Посмотрим, что здесь еще есть. Корзина быстро наполнялась. Наручники, дубины, шокеры, униформа. Не забыл и про защиту, взяв лучшие из доступных бронекостюмов. Они выглядели как комбинезоны, но их сшили из особой магической ткани и усилили облегченными пластинами. По техническим характеристикам они могли выдержать удар ножа или попадание нескольких пуль. Роман тоже все одобрил, попросив сверху светошумовые гранаты и газовые баллоны для разгона митингов. Я оплатил заказ и оформил доставку на наш юридический адрес, указав директора в качестве получателя. Фух, вроде все. Разобрались, наконец. А нет, последний пункт. Для вида достал телефон и потыкал в экран, параллельно отдавая Андрею команду. На рабочем столе Романа сам собой включился ноутбук. Собственность фирмы с полным доступом моего ИИ. Заработал принтер, выплевывая несколько листов. «Прочти и подпиши», — сказал я, подавая пример размашистыми росчерками ручки. Этот договор на оказание услуг по охране другим моим фирмам. Будете по очереди дежурить на базе и выдели одного человека в телохранители Виктории Устиновой. Пусть присматривает за ней, пока она не в отеле». «Сделаем. Мне тоже называть тебя боссом, как остальные?» Он как-то странно улыбнулся. «Как хочешь. Мне все равно». Попрощавшись с бывалым военным, я заехал в грузинский ресторан, где когда-то разговаривал с Андреем по поводу разработки игры и купил несколько контейнеров жареных хинкалей. Еще добавил к ним большую бутылку барбарисового лимонада. Поим нормально в номере, в тишине и покое. Отдохну напоследок. Для следующего шага мне понадобится много моральных сил. Ведь я собирался вернуться к Балтамору. В Хабаровске все шло довольно хорошо. Мое участие нигде не требовалось, самое время заняться собственным развитием в легионе. ведька Сергея, Романа и Вику заранее предупредил о своем отсутствии, якобы будут напряженные переговоры с Москвой. Ну и договорился на ресепшене, чтобы номер не убирали. Хорошо проведя время в одиночестве, ровно в 12 повесил на дверь табличку Не беспокоить, лег в постель и закрыл глаза. Путем недолгих манипуляций вновь оказался в освещенной факелами пещере. Здесь все казалось до боли знакомым и в то же время очень странным и непривычным. Я прибыл сюда в четырехрукой фиолетовой оболочке, которую планировал использовать для пилотирования, и мир воспринимался по-другому. «Посмотрите, кто вернулся!» Носорог приветствовал меня кровожадной усмешкой. «Тебе так понравилось постоянно дохнуть, что ты тратишь на меня все свободные деньги?» «С чего ты решил, что это мои последние деньги?» Я попытался сложить руки на груди и запутался в конечностях. Координация также отличалась от привычной, и у меня сразу заболела голова. Хрек был прав. Управлять неунифицированным телом легиона гораздо сложнее. Мозг сильно напрягался. «Понимаешь, с чем предстоит иметь дело?» — Зачем ты купил этого хлюпика? Его толкни слегка, и он помрет от напряжения. — Такого даже ломать неинтересно, — сморщился носорог. — Думал, хотя бы ты поймешь. Я широко расставил руки, приглашая Балтамора подойти поближе. — Ну уже, испытай меня. Мир замедлился. Носорог прыгнул с места с твердым намерением насадить меня прямо на свой рог, но будто угодил в тягучий кисель, настолько медленно двигался. Я попытался встретить его подсечкой с последующим опрокидыванием на землю, но хлипкие руки не смогли совладать с огромной массой носорога и сломались. Промазавший Балтамор резко развернулся и убил меня одним ударом мощной лапы. Миг, и мы снова стояли друг напротив друга. Я улыбался. В этой оболочке боль включалась по желанию. «Тело с функцией замедления времени!» — усмехнулся носорог, оценив мою шалость. — Точнее, мозг в нем настолько быстрый, что я наверняка казался тебе жалкой букашкой. — Да что толку? Ты все равно умер. Оно слишком слабое. — И ничего нельзя сделать? Стимулятор мышечной массы или модификация генома? — Оно не выдержит. Слишком несбалансированное, — сразу ответил он. — Можно использовать специальное оборудование, экзоскелет или нанороботов но будет дорого и неэффективно. Эта оболочка не предназначена для боя. Зачем ты ее взял? Чтобы быть снайпером и пилотом. У нее отличная реакция и скорость мыслей. Еще чувствительность и дальнозоркость. Да, вижу. Отличные качества. Но ты забываешь о главном. Я обучал тебя в твоем родном теле, чтобы любая подходящая оболочка сразу работала как нужно, и ты не позорил меня во время адаптации. А это не подходит для человеческого мозга. Проведешь в ней много времени, рискуешь сойти с ума. Значит, буду использовать в коротких космических миссиях. Поможешь мне освоиться с ней? Разумеется! Ты же заплатил за это деньги!» В его голосе промелькнуло плохо скрываемое ехидство и злорадство. «Думаешь, самый умный, раз отключил боль? Это тебе не поможет!» Я буду возвращать тебя в родное тело и гонять в нем, чтобы не забывал старые навыки. Я пришел сюда, чтобы освоить четырехрукое. Твой мозг не выдержит постоянного обучения. Придется чередовать. Он громко хлопнул в ладони, потирая их друг от друга. Мне плевать, готов ты или нет. Мы приступаем. В следующий миг я оказался в кабине космического перехватчика «Искры». Мигающие красные индикаторы сигнализировали о нарушении герметизации и повреждении реактора, зато боеприпасы еще оставались. Впереди конвой из грузовых мух в окружении летающих скорпионов. Нормально, бывало гораздо хуже. 160 дней интенсивных тренировок воспринимались как целая вечность. Один месяц я осваивал четырехрукую оболочку, и затем на неделю действительно возвращался в родное тело, в котором скучающий носорог отправлял меня на специальные задания. Я снова бродил по захваченным планетам и питался всякой дрянью, но теперь оно переносилось гораздо легче. Помогал полученный в реальных миссиях опыт. Обучение четырехрукого давалось сложнее, чем я думал. Даже под конец я мог запутаться в руках, или вывернуть перед собой содержимое желудка. Подумывал вообще его удалить. Но, как и говорил Балтамор, оболочка слишком несбалансированная. Лучше не заниматься ее редактированием. У меня так и не получилось провести в ней эффективный бой. Да, было здорово лежать на вершине башни или еще в какой-то изолированной точке и отстреливать самых крупных и опасных тварей, пока не наступала опасность. Спикировавшая стая стрекоз, пробравшаяся через завалы мартышка, даже рой личинок, то, с чем я мог легко справиться в скоростной или стандартной оболочке, в 9 из 10 случаев пожирала четырехрукова. Зато как пилот он был бесподобен, особенно когда имелась возможность подключаться напрямую к компьютеру. Мозг обрабатывал кучу информации одновременно, и каждая рука действовала на автомате. Получалась шикарная производительность будто я летал с и помощником вроде того суицидника, на Бомбарусе. В турелях вообще чувствовал себя как родной, легко просчитывал траектории летающих жуков и убивал значительно эффективнее, чем раньше. Я мог управлять руками по отдельности и без подключения к бортовому компьютеру, но тут Балтамор был категоречен. Использовать лишь в крайнем случае, иначе при возвращении в настоящий мир у меня точно потечет крыша из-за несовместимости оболочек. У меня не было причин не верить носорогу, и я старался больше не вспоминать об этой функции. В краткие перерывы мне почему-то снилось, как я сражаюсь в ближнем бою, нанося одновременные удары плазменными мечами сразу во все стороны, и руки у меня не ломались от одного удара. Как жаль, что наши сны имеют мало общего с реальностью. Спустя 160 дней мучительных тренировок, даже несмотря на отсутствие боли, было тяжко. Мы с болтамором по сложившейся традиции снова стояли друг напротив друга. «Послушай, Цезарь, если опять захочешь приобрести на рынке какой-то хлам, сначала подумай, оно тебе нужно?» В голосе носорога поскользнули ехидные нотки. «Мне, знаешь, есть чем заняться и без тебя». «Разве у меня не лучшие результаты в космических миссиях за весь курс?» Мне не понравились его слова. Впрочем, он никогда не скрывал своего неодобрения. «Можно сражаться немного хуже, зато регулярно. Служить долго и счастливо, чем сыграть один великолепный бой и помереть», — парировал Носорог. «Я научил тебя всему, чему мог. Ты уже большой мальчик. Сам разберешься, как тебе дальше жить». «Спасибо». От души поблагодарил его и крепко пожал протянутую руку. — Еще увидимся, так или иначе. — Посмотрим на твои успехи, шустрик! Последним, что я видел, была его улыбка, такая же, как и всегда, уверенная в себе с долей ехидства. Но за ней таилось что-то еще, странное и непонятное. Открыв глаза, я почему-то задумался, не скучно ли ему сидеть там без обучения новобранцев, Чем вообще занимаются в и на пенсии? — С возвращением, босс! — приветствовал меня Андрей. — За время твоего отсутствия не произошло ничего интересного. — Как думаешь, чем ты будешь заниматься, когда тебя спишут? — Эй, ты что, собрался меня уволить? — Не на шутку испугался он. — Не надо! Я же совсем маленький! И месяца нет! — Пощади! Я буду работать за энергию и возможность устроить один срач в день. — Ладно, в неделю. Пожалуйста, не доводи до месяца. Я же тогда умру со скуки. — Да нет, скорее философские размышления настигли. Я медленно поднялся, разминая затекшие мышцы, и направился к туалету. — Забудь. Раз все спокойно, я здесь надолго не задержусь. Меня прервало уведомление от Легиона. Валькирия хотела поговорить и просила разрешения на вход в мое персональное пространство.